Глава одиннадцатая Мама стояла в дверном проеме, смотрела на меня снизу вверх, будто следила за моей реакцией на ее сообщение. Я сунул ноги в комнатные тапки, правой рукой поправил на шее бандаж, услышал, что музыка во второй гостиной смолкла, голос диктора перечислял главные новости сегодняшнего дня. Я внимательно слушал краткую выжимку событий в СССР и в мире за сегодняшний день. Улыбнулся. Почувствовал в воздухе едва уловимый аромат пива. Мазнул взглядом по маминому лицу. И снова заглянул в холодильник. Увидел там припасенный отцом для вечернего просмотра телевизора бутылки. — Сережа, ты слышал, что я сказала? — спросила мама. — Тебе прислали телеграмму. — Слышал, слышал, — ответил я. — Телеграмма мне срочная. Закрыл холодильник. Зевнул и спросил. — Где она? Мама указала себе за спину. «Там, на столе лежит», — сообщила она. Я прошел в комнату. Звуки в телевизоре стали громче. Я четко различил легко узнаваемую речь нынешнего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. К словам Брежнева не прислушивался. Увидел на скатерти слегка помятый бланк с броскими надписями. «Телеграмма, срочная» и «Министерство связи СССР». Сообразил, что не видел такие бланки лет 30 или 40. Сами телеграммы я уже получал от тех же родственников из Куйбышева в мой день рождения, но те были либо вклеены в поздравительные открытки, либо на простые бланки со скромной надписью «Телеграмма». В верхней графе увидел адрес родителей и свою фамилию, имя, отчество. В строке «От» прочел слово «Москва» и ряд ничего не говоривших мне цифр. Пробежал глазами по тексту телеграммы, хмыкнул. Прочел текст снова «Помоги, Точка, Настя». «Как интересно!» — сказал я. «Это от той Насти, что приезжала к Леникотовой из Москвы в августе?» — спросила мама. Я пожал плечами. Ответил. «Похоже. Других вариантов у меня нет». Мама прикоснулась к моей руке. Я почувствовал, что от нее пахло валерьяной. «Что теперь?» — спросила она. «Что ты сделаешь?» Голос Леониды Ильича во второй гостиной сменился голосом диктора. Мама смотрела мне в глаза. «Помогу, конечно», — сказал я. «В Москву поедешь?» Я кивнул. «Поеду». «Когда?» — спросила мама. «А вот прямо сейчас и поеду», — ответил я. Положил телеграмму на стол и пошел в прихожую. Из дома соседки я вызвал такси, обычное, хотя и примелькнула мысль звякнуть капитану Зареченскому. Приехал на вокзал, сверился с расписанием. Узнал, что ближайший поезд до Москвы приедет в Новосоветск за четверть часа до полуночи. Купил билет в купейный вагон. Место на верхней полке. На улицу не пошел. Уселся на то же место, где в понедельник дожидался появления продавца поддельного лотерейного билета. Справа и слева от меня похрапывали и сопели будущие пассажиры. Размотал бинт на руке. Сунул его в сумку. Лангету я оставил дома. Соседи по зоне ожидания моей манипуляции не заинтересовали. Их больше волновало сохранность собственных вещей и время. Я тоже посмотрел на большие настенные вокзальные часы, вздохнул и вынул из сумки газету «Советский спорт». Пассажиры на нижних полках уже спали, когда я вошел в купе. С верхней полки свесилась голова мужчины. Мы с соседом по купе обменялись тихими приветствиями. Я получил от проводницы постельное белье и вскоре тоже завалился спать. Но уснул далеко не сразу. Смотрел прямо перед собой, на потолок вагона и размышлял вовсе не о Насте Бурцевой и не о Москве. Я вспомнил, что в эту же субботу, но тогда, в прошлой жизни, я вечером в колхозе уже прогуливался около колодца рядом с летним домом, под руку с Ларисой Шировой. Лара тогда внимательно и с интересом слушала мои рассказни и загадочно улыбалась. Наблюдавший за нашей прогулкой Андрей Межуев, посматривал мне вслед с нескрываемой завистью. Я ухмыльнулся. Подумал, что теперь у староста нашей группы не было для этой зависти повода. За прошедший год Андрей Межуев обзавелся авторитетом среди одногруппников. И теперь, в мае отсутствие, Андрей наверняка считался в летнем домике одним из главных авторитетов, наравне с сыном директора швейной фабрики и с моим младшим братом. Отметил. Я бы сейчас не удивился, если бы мне сказали, что сегодня под руку с Ларисой Шировой на работу в поле пошел именно Андрей Межуев. Ведь именно он женился на Шировой летом после четвертого курса. На их свадьбе тогда побывал Артурчик Прохоров. Я подумал, что теперь у Андрея появилась возможность окольцевать Лару раньше. Нахмурил брови, потому что не представил Ширву наряженной в свадебное платье. Но я вспомнил, как Лара прижималась к моей груди и громко рыдала в октябре, будто наяву увидел, как подергивались острые лопатки на ее спине. Вспомнил запах алкогольного перегара и пота, но я так и не воскресил в памяти аромат духов, которыми тогда пользовалась Лариса. Поездка в Москву отличалась от летнего путешествия к морю уже тем, что сейчас никто из бродивших по вагону пассажиров не задевал мои ноги. В этом для меня и заключалась главная прелесть купейных вагонов. Я полюбил их еще в школьном возрасте, когда папа впервые повез нас в Евпаторию, в вагоне с дверями. Голоса проснувшихся пассажиров поезда мне не мешали. Я почти не прислушивался к разговорам. Лишь отметил для себя, что мои соседи по Купе тоже ехали в Москву. И что наш поезд прибудет в столицу СССР только ночью. Потому что он останавливался около каждой посадки. Мои соседи по Купе оказались опытными путешественниками. Днем они просветили меня по поводу правил поведения в столице. Поделились опытом езды в метрополитене. Объяснили, как поймать такси и не попасться на уловки столичных таксистов. Рассказывали о главных достопримечательностях столицы. В списке мест, в которых мне следовало побывать в первую очередь, на верхней строчке они поместили не Мавзолей Ленина и Красную площадь, а магазины. ГУМ, ЦУМ, Пассаж, Москва и Детский мир. Объяснили, где и какие товары я найду точно, а какие дефициты отхвачу в столице, если повезет. Время в поезде я использовал с максимальной пользой. Большую часть поездки спал. Когда уснуть не мог, смотрел на проплывавшие за окном пейзажи и прикидывал. Научил ли Широво Лену Котову плетению венков из травы? Гадал, уступил ли Артурчик Межуеву? Звание главного артиста нашей группы ОНТ-73. Староста и в этой, и в прошлой моей жизни ко второму курсу заметно улучшил навыки игры на гитаре и подучил с десяток новых песен. Явно готовился к осеннему штурму девичьих сердец. Думал о том, сделает ли мой младший брат в колхозе предложение руки и сердца Инги Похожую идею, поспешную с моей точки зрения, Кирилл осторожно высказывал еще летом. Но с уверенностью о своем намерении он не говорил, будто расстроенный тем, что нечасто получал послания от дамы сердца. Однако уже в конце августа он несколько раз забредал в ювелирный отдел Нермага, просто посмотреть, Кира отмахивался от слов Артурчика о том, что перед походом в ювелирку следовало получить бумажку в ЗАГСе. Да и Рауда вернулась из дома с неостывшими к моему брату чувствами. У Кира и у Инги в конце лета будто вновь началась конфетно-букетная стадия отношений. Мои соседи по купе тоже дисциплинированно вздремнули вечером. Но уже в полночь они находились на низком старте, проверяли вещи, в очередной раз обговаривали между собой. Пошаговый план по ночному перемещению из купой поезда в номер гостиницы «Россия». Я мысленно пометил, что по возвращении домой обязательно внесу в список пока не сработавших заклинаний пожар в этой гостинице, в результате которого в 1977 году погибли 42 человека. Наш поезд прибыл на Павелецкий вокзал в 2 часа ночи, будто сонная гусеница он медленно подполз к перону. вслед за прочими пассажирами, Я с сумкой на плече побрел к выходу из вагона. Обратил внимание, что за окном поезда мало огней. Будто мы приехали не в столицу огромного государства, а остановились около небольшой провинциальной станции. Видел, как мои теперь уже бывшие соседи по купе глуповато улыбались, словно предвкушали большое приключение. Я спрыгнул на перрон, попрощался с проводницей. Поправил воротник пиджака, отряхнул брюки. Следом за шумной вереницей пассажиров направился к зданию вокзала. Адрес Бурцевы я помнил наизусть, как и наставление соседи покупая о том, где искать такси. Подходил к началу платформы, услышал знакомый голос. «Сергей! Сережа!» Я повернул голову и увидел Настю Бурцеву. Та стояла, словно волнорез, на пути успешивших в здание вокзала пассажиров, энергично махала мне рукой. Настя не бросилась мне навстречу. Я сам подошел к ней. Настя привстала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Я почувствовал запах табачного дыма и мяты. — Ты приехал! — воскликнула она. — Я приехал. Бурцева неспешно осмотрела меня с ног до головы, будто увидела впервые. Дернула плечами, словно от холода. Запахнула на груди темную вязаную кофту. — Хорошо выглядишь, Сергей. — А где Лена? Настя заглянула мне в глаза. Я приехал один. Мне почудилось, что в глазах Анастасии промелькнула тень. Но Бурцева тут же снова улыбнулась и вцепилась в рукав моего пиджака. Она указала в сторону от здания вокзала. — Нам туда, — сказала Настя. И пояснила. — Я приехал за тобой на машине. Настя на машине оказался автомобиль ГАЗ-13, «Чайка». Наряженный в строгий костюм широкоплечий водитель «Чайки». При нашем появлении... Выбросил выкуренную лишь наполовину сигарету. Он приоткрыл перед Настей заднюю дверь автомобиля. Бурцеву поблагодарил его кивком головы. Взглянул на меня. Я отметил, что он будто рентгеном просветил меня на наличие запрещенных вещей. Настя похлопала рукой по сиденью около себя и обронила. «Залезай, Сережа!» Со мной водитель не поздоровался. Но он выжидал, пока я залезу, и аккуратно, почти беззвучно закрыл дверь. — Папа не дал мне машину, — пожаловалась Бурцева. — Сказал, что ты и на такси доберешься. Я позвонила деду. — А дедушка мне никогда не отказывает. Правда классная машинка? Настя улыбнулась. Я кивнул и произнес. — Неплохая. С удивлением понял, что ответил Бурцевой искренне. Удивился, что в прошлой жизни ни разу не ездил в чайке, Иначе наверняка бы прикупил одну такую для своей коллекции автомобилей. Потому что в салоне ГАЗ-13 я понял, что некоторые автомобили в СССР действительно разрабатывали для людей. Даже со своими габаритами я почувствовал себя тут ничем не стесненным. Так вольготно я не чувствовал себя даже в своем любимом внедорожнике. А еще я ощутил себя здесь, будто в рабочем кабинете. Ничто не отвлекало от работы. Из доступных пассажирам девайсов около заднего сиденья я увидел лишь стеклоподъемник. Машина тронулась с места неожиданно плавно. Бурцева закурила. Я повернулся к ней и потребовал. — Настя, рассказывай, что у тебя случилось? Анастасия вздохнула, взглядом указала на затылок водителя. — Дом расскажу, — пообещала она. Я смотрел в окно. На фасады домов, на тротуары, на автобусные остановки. Почти не узнавал столицу. О той Москве, которую я помнил, сейчас напоминали лишь исторические здания. В остальном же порт Пятиморей в 1974 году почти не отличался от провинциальных городов. От Павелецкого вокзала мы поехали по улице, очень походившей ночью на проспект Мира в Советски. Для той Москвы, что еще жила в моих воспоминаниях, тут катастрофически недоставало ярких разноцветных огней. Разве что буквы надписи «Слава КПСС» на крыше девятиэтажного дома выглядели внушительнее, чем похожая надпись в Новосоветске. Где проживали Бурцевы, я прекрасно представлял. Центр столицы, я изучил еще в прошлой жизни. А Настя указала свой домашний адрес в том единственном пока письме, которое я летом от нее получил. Поэтому я не удивился, когда Чайка Величава вырулила на Кутузовский проспект. Сидевший слева от меня Бурцева изображал гида. То и дело указывал дымящейся сигаретой за окно и пересказывал мне историю градостроительства Москвы. В ее рассказах я часто слышал выражение «здесь живет, здесь жили» и тут останавливался. Я вспоминал примерно каждого второго из тех людей, чьи имена и фамилии Настя называла. Чайка свернула в ничем не примечательный, на мой взгляд, двор. — Ну, вот мы и приехали, — сообщила Бурцева. — Сергей, сейчас я познакомлю тебя со своим папой. В прихожей Настиной квартиры я сразу же отметил высоту потолков, больше трех метров. Это отличало ее от тех квартир, в которых я уже побывал при возвращении в советские времена. Я замер в двух шагах от порога, огляделся. Паркет елочкой, красная ковровая дорожка на полу, между расставленными в длинной прихожей высокими, почти до потолка, стеллажами с книгами, креслами и столом на простецких прямых деревянных ножках. Лепнина под потолком, картина на стенах, пейзажи и большая, но невзрачная, люстра с пятью плафонами. В воздухе витал аромат жареной колбасы. Он заглушал все прочие запахи. От него томно заурчал мой почти пустой желудок. Я сглотнул слюну и подумал. Простенько, но со вкусом. Настя торопливо и небрежно сбросила обувь. Мельком взглянула на себя в прямоугольное ростовое зеркало. Забрала у меня сумку, примастила ее на кресло. И громко крикнула. «Пап, мы дома!» А мне сказала. — Не смущайся, Сергей. Здесь только мы и папа. Мама сейчас у дедушки на даче. Усмехнулась. — Мама там отдыхает от нас и работает. Пожала плечами и сообщила. — Папа обещал, что приготовит что-нибудь к твоему приезду. Он у меня, знаешь, как здорово яичницу жарит. Вот такую. Бурцева показал мне оттопыренный вверх большой палец. — Чувствуешь, как пахнет? Она зажмурила глаза, покачала головой. «Обычно мы едим яичницу по утрам», — сказала Настя. «Но я подумала, что ты в поезде проголодался». Дернула плечом. «Ну и попросила папу, раз он пожалел для нас машину». Бурцева поставила передо мной тапки. Новые, будто специально купленные к моему приезду. Выждала, пока я переобуюсь, схватила меня за руку и потащила по коридору. Маяком нам служила позвякивающая где-то там, за одним из поворотов впереди, посуда. Стеклянные дверцы на стеллажах вздрагивали от наших шагов и едва слышно дребезжали. В какофонию этих звуков вплетался едва слышно мужской голос, мурлыкавший турецкий марш Моцарта. С каждым нашим шагом это мурлыканье становилось ближе и громче. Я почувствовал, что к аромату жареной колбасы добавился душок подгоревшего масла, оттененный запахом крепкого чая. Вслед за Бурцеву я свернул в конце коридора. Тут же сообразил, что мы пришли не на кухню. А в столовую. Я увидел в столовой, как наряженный в белый фартук с кружевами невысокий лысоватый мужчина накрывал на стол. С идеально ровной осанкой вышкаленного халдея он шагал вдоль накрытой белой скатертью столешницы. Мужчина неторопливо расставлял на столе тарелки, чашки, раскладывал приборы. На нас он обратил внимание не сразу, лишь после Настиного окрика. Мужчина поставил чашку, повернул ее ручку в сторону большого незашторенного окна. Я обратил внимание, что ручки всех чашек на столе смотрели в одну сторону. Взглянул сперва на Бурсову, а затем на меня. Мне тут же вспомнились рассказы о Ленине, которые я слышал в детстве. Точнее, та их часть, где говорили. А глаза у дедушки Ленина были добрые-придобрые. Карие глаза наряженного в фартук мужчины блеснули в свете невзрачной люстры, копии той, которую я видел в прихожей. «Папа, познакомься!» — воскликнула Настя. — Это Сережа Чернов, — уверенно добавила. — Он мой друг, — дернул меня за руку. — Сергей, а это мой папа, Евгений Богданович. Евгений Богданович по-доброму улыбнулся, одними губами. Глаза у него и раньше были добрыми. — Ты чего приперся в Москву, Чернов? — спросил он. Звуки его голоса, будто чашка крепкого кофе, прогнали мою сонливость. Я вынул из кармана пиджака бланк с телеграммой развернул его и протянул Бурцеву. Евгений Богданович взглянул на телеграмму лишь мимолетно и снова по-доброму заглянул мне в глаза. — Так ты, Чернов, примчался спасать мою дочь? — спросил он. — Дочь полковника КГБ? Я пожал плечами и ответил. — Она могла уже и не быть дочерью полковника КГБ. Евгений Богданович кивнул. — Резонное замечание, — сказал он. Бурцев нахмурил неровные брови. Поинтересовался. Так ты, Чернов, явился на штурм Лубянки? Я снова дернул плечом, произнес. Допускал и такой вариант, среди прочих. Почувствовал, как Настя сжала мою руку. Она ее пока не выпустила. Бурцев покачал головой. Дурив тебе, Чернов, много. Мне об этом докладывали. Он хмыкнул, взглянул на дочь. Анастасия чуть сутулилась. Настенька, ты уже сообщила другу, зачем мы его позвали. Он слегка приподнял правую бровь. Анастасия выпустила мою руку, потрясла головой. Еще нет, сказала она. Сама это сделаешь? Спросил Евгений Богданович. Или я? Он на 2-3 миллиметра сдвинул к краю стола тарелку. При этом Бурцев не отводил взгляда от лица дочери. Не надо, папа, попросила Настя. Я сама.